Глава 17. Порядевший батальон стоял в строю все те, кто остались от десанта и могли стоять на ногах. Нас вышло из боя больше сотни, но сейчас тут стоят от силы человек 70, остальные в госпиталях. Целым остался только каждый десятый из шести сотен морских пехотинцев. Флот за 10 дней потерял сотни прекрасных специалистов, которые годами оттачивали свое мастерство. Мы в Мурманске, городе, который как кость в горле фашистам, и они делают все, чтобы стереть его с лица земли вражеской авиацией. Хорошее зенитное прикрытие имеет только порт, а вот сам город получает по полной программе. Десант сейчас в порту. Именно сюда доставили мой батальон катера Северного флота, И именно сюда я привел полузатопленный и весь разбитый малый охотник. Что с нами делать, первое время никто даже и не знал. Не рассчитывало командование, что мы сможем вырваться, и поэтому, получив горячую пищу и медицинскую помощь, бойцы ждали решения своей судьбы почти два дня. Они спали, порой не просыпаясь даже на прием пищи. За это время моряки продолжали выбывать из батальона. Адреналин отпустил людей, и ослабленные организмы брали свое, многие переоценили свои силы. Простуды, обморожения, воспалившиеся раны вырывали из наших рядов одного человека за другим. Только сегодня я получил приказ из штаба Северного флота и по этому поводу построил свой батальон. «Здорово, орлы!» – начал я, остановившись посреди строя так, чтобы всем меня было видно и слышно. «За проявленное мужество и героизм командование Северного флота выражает вам свою благодарность, все отличившиеся представленных государственным наградам. Мы сделали большое дело, оттянули на себя все резервы врага на нашем участке фронта, позволив передовым частям закрепиться и построить надежную линию обороны. Мы свою задачу выполнили, и не наша вина, что к нам не пришло подкрепление». Сейчас же настала пора послужить там, где мы нужны больше всего. Поступил приказ. Наш батальон расформирован. Всему личному составу предписано вернуться к местам службы. Выдвигаемся в Архангельск завтра. Там же каждый из вас получит и свое предписание. Если вопросов нет, то после построения приступить к подготовке для посадки в транспорт. От меня лично хочу сказать спасибо вам, братва. «Я был горд командовать вами и воевать плечом к плечу. Мы теперь все братья, и наше братство скреплено пролитой кровью. Каждый из вас может на меня рассчитывать в любое время. Все, разойдись!» Суровые лица морпехов расплылись в улыбках, со всех сторон посыпались взаимные заверения в дружбе и готовности помочь. Несмотря на то, что тут в основном стояли только добровольцы, Весть о том, что они вернутся на свои корабли, людей обрадовала. Одно дело быть готовым идти в атаку из патриотических чувств, а другое дело лично в таких боях участвовать. Суровая действительность многим вправила мозги на свое место. Да и не умели мы воевать на суше. Ведь кроме личной храбрости, нужны еще и навыки со знаниями. Сколько потерь можно было бы избежать, зная мы, как правильно нужно действовать. «Бесстрашие и самоотверженности флотских добровольцев позволили нам занять плацдарм. Самые решительные моменты, контратакую фашистских егерей, моряки шли во весь рост под пулями на врага. Было ясно, что это приведет к лишним ненужным жертвам. Увы, на все уговоры бойцы батальона морской пехоты отвечали одно и то же. Таковы, мол, морские традиции». Пусть, мол, фашисты, кто из них уцелеет, запомнят советских моряков. Самым пагубным в батальоне оказалась боязнь передвигаться, пригибаясь или ползком. Только во весь рост. Эта безудержная удаль моряков вызывала панику среди фашистских егерей и обращала их вспять. И она, к сожалению, стала основной причиной безусловно больших лишних потерь. Многие, очень многие флотские добровольцы сложили свои головы на сопках Заполярья, прежде чем наш батальон морской пехоты приобрел хоть какой-то опыт боевых действий на суше и необходимую предусмотрительную осторожность. По прибытии в Архангельск меня без промедлений вызвали в штаб флота. Шел я туда неохотно, предвидя новое посещение особого отдела, Но, как оказалось, вызывал меня лично командующий флота Головко. Эта новость мне тоже радости не добавила. Каждое посещение людей в больших званиях в моей недолгой истории ничем хорошим не заканчивалось. Одно было мне ясно – сейчас решится всё. И та история с заводом, и наш неудавшийся десант. Адмирал, выслушав мой доклад, молча встал и, подойдя вплотную, протянул мне руку. «Досталось тебе и твоему батальону, лейтенант. Но молодцы, справились. Это, конечно, все было предпринято от большой нужды. Сколько людей грамотных потеряли?» «Как настроение бойцов?» «Настроение отличное, готово к выполнению любого приказа командования». Браво отрапортовал я, абсолютно не чувствуя той уверенности, которую сейчас выражал. «Это хорошо», – протянул адмирал а затем поднял трубку телефона и произнес «Пусть Кучеров зайдет». Я стоял по стойке смирно в кабинете прославленного адмирала. За моей спиной открылась дверь, и в кабинет зашел начальник штаба флота и незнакомый мне капрас. Они молча положили на стол адмирала папку для документов и несколько картонных коробочек. Моим приказом старшему лейтенанту Жохову досрочно присвоено звание капитан-лейтенант. Это не все. В штабе затерялись на тебя, Жохов, две награды, которые тебе должны были вручить еще месяц назад. По представлению Тихоокеанского флота ты награжден орденом Красного Знамени за проводку каравана по Северному морскому пути и по представлению штаба Северного флота медалью «За отвагу». За снятие мин в фарватере порта Архангельск. Почему так получилось, сам должен понимать. От себя добавлю, что по итогам действия твоего батальона я тебя представил к званию Героя Советского Союза. Кроме того, за проводку каравана и снятие мин и на твой экипаж награды имеются. Их вручишь сам. Никто мне ордена медаль на грудь прикалывать не стал. По мере того, как командующий говорил – Начальник штаба передавал мне коробочки с наградами. Я стоял ошарашенный, такого я точно не ожидал. Значит, эпопея с заводом закончилась? Прямо спросить я не мог, но судя по тому дождю из наград и внеочередного звания, так оно и есть. Служу Советскому Союзу, только и смог ответить я, но тут же опомнился и обратился к адмиралу. Разрешите вопрос, товарищ вице-адмирал. «Хорошо служишь. Все бы так. Спрашивай». Благосклонно кивнул командующий. «Мною были написаны представления на награждение бойцов моего батальона. Договорить мне не дали, начальник штаба перебил. Не переживай, капитан, всех твоих наградим, кто достоин. На Когана, Карпова и еще двоих тоже представления на героя ушли. Даст бог, утвердят». Он по-доброму усмехнулся и, взглянув на Головко, который ему одобрительно кивнул, продолжил. «Ну а теперь с твоим новым местом службы. Примешь командование отрядом тральщиков в пятом дивизионе вспомогательных судов. Отряд будет состоять из двух переделанных рыболовецких траулеров и твоего шторма. Переоборудование судов и ремонт твоего тральщика как раз заканчивается. Хватит вам по сопкам бегать». Пора и на море показать, на что вы способны. «Разрешите просьбу». Наглеть так наглеть. «Просьбу? Ну давай, только учти, отпуска не будет. Идет война, не до отдыха». Прищурившись, смотрит на меня Головко. «Об отпуске не прошу. Прошу разрешения сформировать экипажа отряда из бойцов моего батальона», — выдал я. На моем тральщике сейчас вакансий дохрена и больше. Нас всего-то двенадцать осталось. А на рыбаках, помимо мобилизованного экипажа, нужно много опытных специалистов, от канониров до радистов. «С боевыми товарищами расставаться не хочешь», – понятливо кивнул Головко. «Это правильно, пусть так и будет. Разрешаю формирование экипажей из бывших десантников». Я вручал награды своему экипажу уже на шторме. Наш бывший китобоец преобразился. Раны боевого буксира были аккуратно заделаны, надстройка восстановлена, установлено новое орудие на корме, появился бомбометатель. Тральщик сверкал свежей краской. Торжественное построение превратилось в панихиду. Больше половины коробочек так и остались неврученными. Новые члены экипажа знакомились с кораблем, а я знакомился с командирами и командами новых тральщиков своего отряда. Два бывших рыболовных траулера были похожи как две капли воды. РТ-411 «Ненец» и РТ-309 «Мудьюжанин». Тип смена. Водоизмещение 1200 тонн, длина 53 метра, ширина 9 метров, высота борта 4,5, осадка почти 5 метров. Паровая машина мощностью 650 сил, скорость 9,5 узлов. Дальность действия 4500 миль. Вооружение две пушки 76 мм, два зенитных автомата 20 мм и два пулемета «Максим». Две мачты, высокая труба, низкая, но широкая надстройка. Экипаж 42 человека. Командирами тральщиков стали их капитаны, которые получили звание младших лейтенантов. Тихоходные суда с большой осадкой никак на роль тральщиков и даже сторожевиков не подходили. Видимо, перевооружили их от безысходности. Для знакомства мы все собрались в штабе дивизиона, который возглавлял довольно молодой КАП-2 с фамилией Окунев. Раньше наш командир командовал подводной лодкой. И, видимо, это назначение должно было быть для него повышением. Но он так не считал. Дивизион состоял из семи мобилизованных кораблей, которые были разбиты на два отряда. Четыре тральщика были переделаны из смен. Мой китобоец и еще два бывших рыболова непонятной конструкции. По мне, так еще революционной постройки. Из всех судов нашего дивизиона на боевой корабль походил только шторм, хотя размерами он значительно уступал другим тральщикам. Ну и командир шторма выглядел представительнее других. Два ордена и медаль на кителе приковывали взгляды всего собрания, отвлекая внимание от командира. На что Окунев только морщился, как от зубной боли, но молчал. Я же вел себя скромно, не желая начинать знакомство с новым начальством с конфликта. «Значит так...» «Все вы уже успели шапочно познакомиться, а более обстоятельно узнаем друг друга в ходе боевой работы». «А работы у нас будет много», – начал Окунев, как только все заняли свои места, и гул от взаимных приветствий угас. «Наши задачи обширны, а сил для их выполнения не так уж и много. Мы должны производить контрольное отравление выделенного нам района. Будем ходить в дозоры» сопровождать караваны и проводить их в порт и из порта с параван-тралом. Кроме того, в нашу задачу входит зенитное прикрытие караванов и место нашего базирования в порту. Опыта у нас ни у кого нет, за исключением, наверное, капитан-лейтенанта Жохова, и нам придётся его получать прямо во время боевых выходов. Коротко хочу остановиться на тральщике «Шторм» и его команде. Этот тральщик уже успел хорошо отличиться во время войны. Провел несколько караванов, снял 17 якорных мин, сбил два фашистских самолета. Его экипаж в полном составе участвовал в крайнем десанте на захваченный врагами берег. Прошу всех брать пример с этого славного экипажа, товарищи. Биться с врагом так же отважно и умело, как делает это шторм. Надеюсь, что товарищ Жохов поделится своим опытом с боевыми товарищами. Окунев перевел взгляд на меня, и я согласно кивнул, не считая нужным вскакивать и орать так точно. Кабдва 2 поморщился, но и в этот раз промолчал. Теперь по предстоящим боевым задачам. Прошу всех открыть карты. Наш шторм выходит на первое боевое траление после ремонта. Но трал у нас необычный. Вместо него железная баржа, забитая металлоломом, магнитное поле которой усиливалось током от специального движка. Сегодня мы тралим необычные мины. Почти каждую ночь вражеские самолеты ходят над акваторией порта, засыпая ее минами. Мины оказались необычными, донными, неконтактными. Вес ее заряда составлял 300 килограмм особого сплава. Анализ взрывчатки показал, что она состоит из тротила, гексогена и алюминия. В корпусе мины в числе многих новинок инженер обнаружил прибор срочности и прибор кратности. Прибор срочности представлял собой обычный часовой механизм. Он включался в цепь замыкателя и заводился на определенное время – от 15 минут до нескольких суток. В течение этого времени мина была безопасна, затем прибор приводил ее в боевое положение. Теперь начинал действовать другой прибор. Прибор кратности, срабатывавший в зависимости от того, на какое деление он поставлен. Если, скажем, его ставили на индекс 5, то мина взрывалась при пятикратном прохождении над ней корабля или судна. Были выявлены и усложненные типы этой мины, в которых, помимо всего, устанавливался и акустический взрыватель, который взрывался от шума винтов. Сила ее взрыва Намного превосходило взрыв тротиловой взрывчатки. Обнаружить магнитные мины нам удалось довольно быстро с помощью постов наблюдения. Но как их разоружить? Выход один – рискнуть тральщиком. По-хорошему, нужны были деревянные катера, но и они на своих бортах имели множество металлических частей. Ту же машину и винты, на которые реагировали мины – При этом их скорость не позволяла избежать поражения от взрывной волны, если взрыв происходил под баржей. Выход нашли инженеры. Для размагничивания кораблей в Архангельске была оборудована специальная станция. Под нее приспособили рыболовное судно с деревянным корпусом. На первых порах противомагнитную обработку кораблей практически выполняла группа командированных ученых с участием военных инженеров флота. Прежде всего, размагничиванию подверглись подводные лодки, а после них – тральщики. Противомагнитную обработку прошел и наш шторм. Размагничивание корабля позволило плавать куда увереннее, но стопроцентной гарантии не давало. И вот теперь мы идем на контрольное траление, как тральщик с самой низкой осадкой и самой большой скоростью в дивизионе. Таскать баржу скучно и страшно. Пройдя один галс, ты должен вернуться на него и сделать еще не менее 10 проводок, прежде чем убедишься, что под тральщиком нет мин. А ожидание взрыва очень давит на нервы. Да и как можно быть уверенным, что прибор срочности включен? Ты можешь тут целые сутки баржу таскать, а на следующий день она встанет на взвод и погубит транспорт, за который ты отвечаешь. И значит, тот же маршрут тебя ждет и завтра, и послезавтра. И каждый день. Но я отдыхаю, наслаждаясь покоем. Сижу на мостике и перечитываю письма от жены и бабушки, которых вчера получил целых пять. С начала войны я не получал вести из дома. И теперь, разложив их по порядку, в зависимости от времени отправления, читаю новости из далекого Владивостока. Все нормально у них, это если кратко. Но проблем тоже хватает. Теща и брат Ирки ушли на фронт. Мама жены возглавила санитарный эшелон, который увез ее куда-то под Москву. А Костик тянет лямку на Амурской флотилии, получив под начало бронекатер. Тесть также и работает на железной дороге. И мобилизации не подлежит. Дети и бабушка в порядке. Ирка скучает и волнуется. Сейчас она перевезла мою бабушку из деревни в нашу квартиру, а сама вышла на работу в госпиталь работая там фельдшером. Тревожится за меня жена, и с каждым письмом эта тревожность все ярче проступает наружу. Писем от меня она не получила пока ни одного. Писем не получила, а вот похоронки на членов моего экипажа пришли. Я представляю, что она чувствовала, когда встретила жену погибшего Ивана, и она сообщила Ирке о гибели своего мужа, который всегда стоял на одном мостике рядом со мной. «Ну ничего, я остался жив в той мясорубке, куда закинула меня судьба. А значит, жить буду долго. А письма дойдут. Вот сейчас допишу очередное письмо. А когда вернемся, сразу и отправлю. И буду отправлять каждую неделю». Мои размышления прервал мощный взрыв, который раздался прямо под буксируемой баржей. Шторм подбросило в воздух, и на палубу и мостик полились потоки воды, заливая драгоценные послания. Я выругался и поспешно убрал конверты за пазуху. «Соберись, Жохов, война еще не закончилась».